Глава 33. От слабости. Шлифуя этот алмаз, неискусный гранильщик сточил его самые искрометные грани. В средние века, да что я говорю, еще при решелье француз обладал способностью хотеть. Мирабо. Жульен нашел маркиза взбешенным. Быть может, Первый раз в жизни этот знатный господин позволил себе вульгарный тон. Он осыпал Жульена всевозможной бранью, которая подвертывалась ему на язык. Наш герой был поражен, изумлен, но признательность его от этого не поколебалась. Сколько прекрасных планов, так долго лелеяных в глубине души бедным человеком, рушилось в одну минуту. Но я должен ему что-нибудь ответить. Мое молчание увеличивает его раздражение. Ответ был заимствован из роли Тартюфа. Я не ангел. Я верно служил вам. Вы щедро оплачивали меня. Я был за это признателен. Но ведь мне двадцать два года. В этом доме меня понимали только вы и эта милая особа. «Чудовище!» — воскликнул Маркиз. «Милая, милая! В тот день, когда вы нашли ее, милой, вы должны были бежать!» Я и пытался, хотел уехать в Лангедок. Утомленный беготней по комнате, маркиз, сраженный горем, бросился в кресло. Журьен услышал, как он бормочет. «Он ведь вовсе не злой человек!» «Нет, у меня нет зла по отношению к вам!» воскликнул Жульен, падая перед ним на колени. Но тотчас устыдился своего порыва и быстро поднялся. Маркиз был действительно вне себя. Увидев Жульена на коленях, он снова принялся осыпать его жестокой бранью, достойной извозчика. Быть может, новизна этих выражений служила для него развлечением. «Как? Моя дочь будет называться госпожой Сарель. Моя дочь не будет герцогиней!» Каждый раз, как эти две мысли представлялись ясно господину Деламолю, он начинал волноваться и уже был не в состоянии владеть собой. Жульен боялся, что он его побьет. В светлые промежутки, когда маркиз начинал осваиваться со своим несчастьем, он обращался к Жюльену с довольно обоснованными упреками. «Вам следовало бежать, сударь!» — говорил он. «Ваш долг был бежать! Вы оказались последним негодяем!» Жюльен подошел к столу и написал. «Уже давно жизнь стала для меня невыносима. Я кладу ей конец. Прошу господина маркиза, принять с выражением моей беспредельной признательности также мои извинения за беспокойство, которое может причинить ему моя смерть в его доме. Пусть господин Маркис соблаговолит прочесть эту записку. «Убейте меня», — сказал Жульен, «или прикажите вашему лакею убить меня». Теперь час ночи, Я спущусь в сад и буду прогуливаться вдоль задней стены. «Убирайтесь ко всем чертям!» — крикнул ему маркиз, когда он уходил. «Я понимаю», — подумал Жульен. «Он был бы не прочь, если бы я избавил его лакея от обязанности меня убивать». «Нет. Пусть он меня убьет. Это удовлетворение, которое я ему предлагаю. Но, черт возьми, я люблю жизнь». Я должен сберечь ее для моего сына». Эта мысль, впервые представшая ему с такой ясностью, всецело заняла его во время прогулки, за исключением первых минут, когда он испытывал тревогу. Этот столь новый интерес сделал его осторожным. «Мне надо попросить у кого-нибудь совета, как держать себя с этим бешеным человеком». Он поступает безрассудно и способен на все. Фуке слишком далеко, да к тому же ему не понять чувств такого человека, как Маркиз.